Глава двадцать первая. Потихоньку д о б и р а ю с ь к проходу в болоте. Сейчас тут тихо. Автоматчик уже не стреляет. Замолк и снайпер. В трофейный же бинокль просматриваю свой дальнейший путь. Перешел к зарос густой травой, уже порядком п о ж у х л ы й и у в я д ш и й Следов на ней я не вижу, никакого присутствия людей по близости тоже не наблюдается. Ну что, вперед? о с т о р о ж н о продвигаюсь метров на пятьдесят, оглядываюсь, тихо по-прежнему. Неужто уже заземлили автоматчика? Жаль. Еще полста метров, впереди уже видны кустики на берегу. Стараюсь не задевать веточек и траву особенно не приминать. Со стороны это неплохо просматривается. Так, впереди кустики, относительно густые. Им справа еще роща примыкает. Вдоль кустов и в нее. Логично и потому абсолютно предсказуемо. Если снайпер сидит напротив перешейка, а где ж ему е еще сидеть? Не совсем же он л о п у х То как раз в том направлении он должен просто глаз не смыкая смотреть. Сколько до леса? Если отсюда метров четыреста, для снайпера самая рабочая дистанция. Стало быть, выход из перешейка он видит или нет? Кустики? Да, пожалуй, что помешают. Нет. Всего выхода он не просматривает. А вот это уже неправильно. Немец он, акуратист. Дали задание перекрыть проход, и это будет сделано. Как другой вопрос. А действительно, как? Первое, что приходит на ум, мины. Заминировать левую сторону перешейка, и тогда можно уже спокойно п а с т и его правую часть. Логично? Вполне. Так посчитаем. Ширина предположительно минируемой части метров двадцать. Сколько мин надо бы на суда воткнуть, чтобы с гарантией? А каких, кстати говоря, нажимных с десяток не меньше. А какие еще у них мины в сорок первом были? Натяжные не помню таких. Они вроде бы у них позже появились. Хорошо, пусть нажимные мины будут десяток. Это в том случае, если их сами немцы с ю д а на горбу и притащат. Еду оставят, еще чего-нибудь для дела полезное и мин в рюкзаки понапихают. Представив себе снайпера, ковыряющегося в земле своими музыкальными пальцами, я только хмыкнул. Ведь еще и следы своей работы замести надо, да и просто следы спрятать. Не по воздуху же он сюда летел. Ага, из этого положения прямо на лету мины ставил. Ага. Чай не двадцать первый век то. Мы в то время так не могли, что уж про нынешние времена говорить. Нет здесь мин. А что есть? Внимательно осматриваю в бинокль кусты. Точно, снайперы здесь сидят. О, ну самой земли веточек на кустах нет, о б л о м а н ы или с р е з а н ы Когда стоишь, куст вроде бы целый, и есть ощущение, что тебя за ним и не видать. Угу, всего не видать, а кроме ног. Они-то в эти п р о р е х и в листве очень даже хорошо просматриваются. Можно, конечно, и полском этот участок преодолеть. только вот видимость-то будет куда как более полная. Стало быть, кустики помехой этим стрелкам не будут. Хорошо, это не есть. Однако же ждать долго никак невозможно. Времени у меня явно не вагон. Критически осматриваю кромку болота. Вот уж куда лезть совершенно неохота. А придется. Другой-то дороги тут нет. Все прочие пути немцы наверняка просматривают и подставлять собственную голову под пули, надеясь на их невнимательность. Как-то не тянуло, под локтями и коленями з а х л ю п а л о Болото приветствовало очередного б а л б е с а Ну кому в здравом уме и твердой памяти в з б е р е т в голову лезть в эту грязь, когда рядом есть сухая тропа? Вот и немцы думали аналогично. Во всяком случае, я на это рассчитывал. А вот насколько мои расчеты верны? Это уже отдельная тема для разговора, и проверить справедливость данных суждений можно только на практике. Чем я сейчас и занимаюсь, меся локтями и брюхом ж и д к у ю г р я з ь Отто, где этот русский? Не вижу. Он более не показывался. Я смотрю на это место постоянно, но никакого движения больше не замечал. Хм. Ну ладно, подождем. Нам спешить некуда. ч е р т и б о д р а л и этих фрицев! Уж лучше бы они мин понатыкали в самом деле. С ними-то я хоть знаю, как поступить. Снять можно, разрядить, обойти в конце-то концов. А вот с болотом что-то сотворить проще уж самому удавиться. Интересно, на кого я сейчас похож? Наверное, можно уже в качестве пугала на огород выставлять. Не то что птицы, тут любая живность в ужасе разбежится во все стороны. Блин, да когда ж все это кончится? Ох, а вот уж впереди вроде бы сухой земли клочок проявился. А за ним еще один. Жить стало лучше. Не скажу, чтобы веселей, но уже хоть что-то. Вилли, вижу движение. Он приподнимает голову. Ага, наконец-то. А то я уж думал, что придется менять позицию. Отсюда его не видно. Ветер северный слабый, порывистый. Хорошо. Вот она, сухая земля, ж и в е м Теперь вперед надо, а там уже и до леса недалеко. Вилли, вот он, вижу. Гулко грохнул выстрел, и над кустами взвелись потревоженные им птицы. Казавшаяся твердой земля внезапно подалась под моей рукой, и я с размаху о к н у л с я мордой прямо в лужу. И уже выныривая назад, услышал, как в деревьях гуляет эхо недавнего выстрела. Свиста пули я не слышал, но это мало о чем говорило. Пулю слышно, если она пролетает мимо, правее л и левее или выше не важно, главное, что она летит дальше. А если она не долетела? То есть легла с недолетом, то никакого свиста не было бы. Так или иначе, а отсюда надо срочно делать ноги. Если он меня здесь засек, то второй выстрел не заставит себя долго ждать. Поэтому смахнув с лица воду и мох еще сильнее вжимаясь в пожухлую траву и ползу дальше. Ты промазал, Вилли. Вижу, он слишком быстро спрятал голову. Я не думал, что он в ы с у н е т с я всего на долю секунды. Ничего, в следующий раз буду умнее. Дождусь, пока он остановится. Выбравшись на сухое место, я преодолел в себе естественное желание перевести дух и, продолжая прижиматься к земле, двинулся в сторону. Из-за того, что уши мои в момент выстрела оказались под водой, определить направление на стрелка я естественно не мог, поэтому приходилось думать, используя уже имеющиеся у меня данные, то есть фантазировать. Понятное дело, что стрелок сидит где-то спереди. Если бы он сидел с левой стороны от перешейка, то видел бы меня как облупленного. Со стороны болот а меня прикрывали лишь редкие пучки пожелтевшей травы. Нет, стрелок явно сидит где-то спереди. Но если бы он там был, то не видел бы значительную часть перешейка, наиболее удобную для хождения. А сажать в такую засаду двух снайперов чрезмерное расточительство. Для этого надо быть совершенно точно уверенным, что противник пойдет именно в этом месте. Утешая себя такими мыслями, проползаю еще метров двадцать. Теперь до леса один рывок. Но вскакивать и бежать вперед, сломя голову, преступный идиотизм. Это только в кино, по бегущему человеку палят снайперы, а он лихо прыгает между фонтанчиками, которые поднимают пули. Не видели эти режиссеры работы настоящего специалиста. Уж кого кого, а немцев этому дело учить не надобно. Этому Фрицу наверняка одного выстрела хватит. Так что будем ползти. Все побегушки оставим на потом. Продвигаюсь еще на десяток метров. Тут в сторону леса ведет небольшая ложбинка. Прямо таки приглашение. Решаю им воспользоваться и сваливаюсь вниз. Дело пошло значительно веселее. Уже нет необходимости прижиматься к земле так сильно. Можно прибавить скорости, что я тут же и делаю. Вилли, он поднял голову. Сейчас он ее и потеряет. Бах! Есть попадание. Выстрел грохнул совершенно неожиданно и абсолютно нелогично. Я уже вползал в лес. Если снайпер хотел меня подстрелить, то он явно прохлопал ушами. Это надо было делать значительно раньше, а теперь вокруг меня был достаточно густой подлесок, видимость в котором существенно затрудняла прицельную стрельбу. Зато я определил место нахождения стрелка. Он сидит приблизительно в 150 метрах правее меня, может быть, чуть дальше или чуть ближе в лесу трудно определить по звуку, но так или иначе, а свиста пули не было и в этот раз. Или он совсем совил, или стреляет не по мне. На секунду я даже притормозил, а ведь верно, с кем-то же он перестреливался до меня, и, словно подтверждая мою догадку, с перешейка о т к л и к н у л с я автомат. На этот раз он лупанул длинной очередью, патронов 15. Что-то здорово разозлило автоматчика, неначе как снайпер его все-таки задел. Ну и то хлеб, я-то полагал его и вовсе убитым. Раз стреляет, значит жив, а это уже вселяло в меня некоторую надежду.